Да у нас по пятачку с человека. Ну, а ежели артилью, да булки брать будете, ну, по три копейки. Да куда ж нам булки-то, что ты? Видишь, что захотел, булки. Черного хлеб возьмем, пожалуй, если не дороже, чем в лавочке. Ну вот, видите, стало быть, по три копейки вас поить не расчет. А черного хлеба мы не держим. А вы что тут, работаете где-нибудь, что ли?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 Вы тоже разочтите, что ведь за помещение платим, права управляем, посуду бьем. Так как дешевле трех копеек поить? Вы ведь деревня, ничего этого не понимаете. На десятерых кипятку сколько надо. Вы ведь ведро вызудите. Нет, хлебушка-то здесь ржаного. Надо будет в лавку бежать. Сложим все девушки по копеечке и купим на гривенник хлеба. Нельзя же ведь, не позубливши до обеда-то, животы подведет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 Голос ее был хриплый, она поминутно откашливалась, и из песни ничего не выходило. А я, девушки, в прежние годы и в актрисах была, начала Лукерия. Право слово, в хору в нижнему Макаре на ярмарке пела, в красном сарафане с пазументами, на голове повязка с бусами. Вот уже ее купцы, страсть как угощали.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 Да ведь ты с раннего утра пьяна, и ты не работала сегодня вовсе. Да нет, она работала с утра, а только сейчас сходила в питейный и грех сделала, заступилась за лукерью Акулина. Ах, черти, черти! И на какие вы капиталы пьете, двадцать копеек в день получаю. Ну, вот тебе пятачок на стаканчик, сдался приказчик и прибавил. Добр я, только потому и даю. Лукерья взяла пятачок, Ухарски подбросила его на руке и запела. — Уж как веет, это ведь те и из трактиров погрибок. Ну, проваливай, проваливай, за воротами попаешь. торопил ее приказчик. — Погоди, погоди ты, дай с товарками -то попрощаться. Прощайте, товарушки, не поминайте лихом, а вось опять на Никольском рынке свидимся.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 Да и в сарай позволяем ночевать только из милости, а вы уж и в кухню захотели. А в горницы хозяйские вам еще не влезли? ли?» — сказал он. «Да уж очень холодно, голубчик, ночью-то. Смотри, вот и теперь морозить начинает». «А в холд то блохи меньше едят. Всякая млекопитающая тварь, она холоду боится». «Да где уж, мило, тут блох-то разбирать? Пусть жрут, только самим бы не околеть».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 Видите, как я ладно придумал-то. Вот уж подлинно, что века живи и век учись. — Ладно-то ладно, — ладно, отвечала Акулина, — а только уж дух очень от тряпок. — Их, милая, да что тут дух? Был тепло да без обиды. А к духу принюхаемся. Дух ведь он только с первоначала, а потом, как заснешь, так и не слышишь никакого духу.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 По пяти копеек милость нас взяли, но уж за то, как спать, то было чудесно. Рассказывала Анфиса. Улеглись мы на полу около печки, а от печки так и пышат теплом. И ведь такая печка хорошая, что даже к утру не остыла. У самой печки спали. и Место непроходное, и то есть ни единая душа нас не потревожила, ни ни, чтобы кто-нибудь наступил или ногой пнул. И спрашивали мы тоже хозяев насчет Пасхи.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 что если у нас десять женщин и дадим мы хозяевам два с полтиной до да полтину на прописку, то уж мы все праздники спокойны будем. Два с полтиной до да полтину? Да ведь это ж будет, стало быть, три рубля. Да что ты, Анфисушка, да ведь это ужас, какие деньги!» — воскликнула скуластая Фекла. «Да три рубля! Шутка это? А как же ты хочешь иначе? Ведь это по три гривенника на человека. Да откуда же их взять при безработице?» Отдай три гривенника, а потом выклади зуб на полку. На какие шиши мы питаться-то будем? Ну, так надо уж теперь как-нибудь на праздник сколачивать. Да как же тут скалочь от двух гривенного в день? Однако ведь, милые, отсюда со двора на праздник выгонят, так куда же деваться-то? А будем лучше в ночлежной ходить и по пятачку за ночлег платить. И, наконец, в ночлежном за пятачок и еще и хлебать малость дают и чаем поют. Да это верно.